Промежуточные сферы. Сферы частично нематериального, а частично вещественного свойства. Дефицит равновесия пополняется за счет энергии искры, взятой из холста, место обитания ангелов и демонов.